Глава двадцать восьмая. Скайлер. Через два дня я снова хотела перенести свидание с Картером, но Хейзел настаивала на том, чтобы я провела вечер с ним. Мои встречные аргументы не помогли, и когда Картер устроил мне сюрприз, доставив загадочный пакет из маленького бутика в центре города, я уже не смогла отказать ни Хейзел, ни Картеру. Для свидания он купил мне пурпурное платье, облегающее фигуру как вторая кожа. Мягкая ткань приятно струится по бедрам. Изящные бретельки не совсем справляются с декольте, но все же не дают груди выпрыгнуть наружу. Для такого платья определенно не предусмотрен бюстгальтер. И как дела у Хейзл сегодня? Картер забронировал ресторан неподалеку от маминого дома и своей квартиры. И мне так хочется побыть с ним, ведь в последнее время мы редко бывали вместе. «Не очень», – с беспокойством отвечаю я. Она отказывалась от еды, и мне буквально пришлось заставлять ее хотя бы пить воду. Сложно представить, что приходится видеть ее парню в Афганистане, расстаться с девушкой в письме через три года отношений. Я тут же прикусываю язык, потому что по собственному опыту знаю, насколько непросто даются некоторые решения. Полное дерьмо, бормочет Картер. Она правда не против, чтобы я украл тебя вечером. Поверь, она почти выгнала меня из квартиры. Хорошо, и я не жалуюсь. Картер проводит меня по тротуару в лучах закатного солнца. Внезапно он останавливается, наклоняется и почувствовал нежные поцелуи в шею. Я закрываю глаза от счастья. Сегодняшний вечер пойдет нам на пользу, это точно. Последние несколько дней почти не было времени на разговоры, а нам нужно так много всего обсудить. Как Меган? Вчера она почти весь день провела обнимая унитаз. В какой-то момент я даже думал вызвать скорую. Ну, то есть сколько может рвать человека, если он вообще не ел? Но сегодня ей уже было получше. На улицах почти никого, потому что в этом тихом жилом районе редко что происходит. Каждый фонарь, каждая клумба, каждый кусочек тротуара возвращают меня в детство. Они хранят воспоминания, которые я рисовала мелом на камешках. Ну и хорошо. Она полетит обратно в Лондон с Айзеком и ребятами, чтобы скрыть беспокойство перед ответом. Я подсчитываю облака. Да, она вернется домой. Айзек говорит, у их мамы хорошие связи с лучшими гинекологами в Лондоне. Ничего удивительного. Вообще, она главный врач в какой-то элитной клинике, где лечится только богатые и знаменитые. Его слова не мои. И как вы будете вывозить это? Вы с Меганом имею в виду. Мы только что убедились, что расстояние может все испортить. Сдержанные ухмылка Картера заставляет меня нервничать еще больше. Хочешь знать, буду ли я по ней скучать, как по тебе, Скайской? Глупости. Ты ни по кому так не скучаешь, как по мне. Отвечаю я, ухмыляясь и высоко задрав голову. Надеюсь, это правда. Совершенно верно. Поддерживать связь по телефону будет нелегко, но все получится. Я полечу в Лондон перед родами, но ничего конкретного мы пока не планировали. Не хочется весь вечер посвящать беременности Меган, поэтому в качестве отвлекающего маневра я показываю на небо. Смотри-ка, облако так похоже на уродливую утку с открытки из Германии. Розовые облака напоминают сахарную вату. Эй, иногда гадкие утята превращаются в гусей, да ведь? Лебедей, поправляю я его. Утёнок превращается в лебедя. Боже, тебе нужно перечитать детские сказки, пока не родилась малышка. Малышка? Картер приостанавливается, и когда я поднимаю на него взгляд, его лицо сияет. С чего ты взяла, что будет девочка? Не знаю. Пожимаю я плечами. Такое предчувствие, интуиция называется. Я таким даром не обладаю. Иногда мне сниется, что Меган рождается инопланетянин. Как ни странно, в отцовстве я при этом не сомневаюсь. Мы смеемся и двигаемся дальше, но когда взгляд вдруг падает на дорогу, сердце в груди замирает. Передо мной возникают образы, которые я старательно подавляла последние полгода. Сахарное небо затягивают мрачные тучи, повисшие над всем городом. Дует легкий ветерок, ласкающий кожу. Несколько мгновений спустя я слышу визг шин в ту ночь на день Святого Валентина. Картер, я... Он подвигается ко мне и смотрит в ту же сторону, что и я, но он не знает, куда смотреть, потому что его там не было в ту ночь, когда джип сбил меня и раздробил позвоночник. Я была одна. Под тонким летним платьем выступает пот, и я почти не слышу Картера. Я слышу свое имя. Он трясет меня за плечо. Снова имя. Опять трясет. Скай, свали с дороги, коллега, или так и будешь загораживать тут проход своей коляской. Пронзительный голос незнакомца вырывает меня из воспоминаний, и обернувшись, я вижу перед собой пятерых парней. Мужчина с бритыми черными волосами стоит перед остальными, как главарь. Как тогда на школьной площадке, только сейчас все под два метра и очень накачанные. Слышала? Ду и отсюда, или ты не только ходить не можешь, но еще и глухая? От ненависти в его голосе мне становится плохо. Несмотря на это, я не могу перестать вглядываться в его черные, как уголь, глаза, поэтому вижу остальных лишь размыто. Все это похоже на флешбэк. Чем пристальнее я смотрю, тем быстрее до меня доходит. Двоих я уже знаю. После того вечера в клубе падающая звезда. Желчь поднимается в горло и обжигает пищевод. Это правда, они привели с собой подкрепление. Опять вы? Картер встает передо мной, защищая, и я машинально хватаю его за запястье. Дрожащими пальцами я обхватываю татуировку — символ нашей дружбы, показывая, что я рядом, что все будет хорошо, и нам нужно просто исчезнуть. Успокойся, Картер, мы уходим, шепчу я, но лучший друг уже меня не слышит. Как в ту ночь, когда он грохнул бутылку о стену и прижал горлышко к шее парня справа. У него до сих пор видна шрам. Похоже, не глухая. Или все-таки самую малость, а? Тип оборачивается на своих дружков, которые насмешливо поглядывают на нас. Лишь один из них сдерживает ухмылку и кажется, будто пересчитывает травинки между брусчаткой. Его лицо прикрыто козырьком. Чувак, что с тобой не так? Пожалуйста, только не это. Пожалуйста, пусть этот вечер после клуба не повторится. У Картера нет ни единого шанса против этих пяти амбалов, и на этот раз они похожи трезвые. Я сильнее стискиваю его запястье и оттаскиваю. Пойдем уже, прошу Картера, у нас бронь в ресторане. На мгновение напряжение ослабевает. Он поворачивается ко мне и берется за ручку инвалидного кресла. Я выдыхаю с облегчением. Компания остается позади. Но спустя несколько шагов снова раздается голос их главаря. Он буквально излучает неприязнь. Сыкло, это коллега всегда указывает тебе, что дело чел. Да она похоже яйца тебе ампутировала. Лучше бы в больнице ей бесполезные ноги отрезали. Пошел нахер! Инвалидное кресло немного подается вперед, когда Картер отпускает меня и возвращается к шайке большими решительными шагами. И я уже знаю, что они значит. В панике я разворачиваюсь и несусь к ним, но уже слишком поздно. Я не успеваю вмешаться, как слышу хруст челюсти. Изо рта этого придурка течет кровь. А Картер готовится нанести новый удар. Локтем он с силой бьет противника в челюсть. Картер, прекрати! Но он меня уже не слышит. Я узнаю эту стадию гнева и понимаю, что теперь бессильно. Ты об этом пожалеешь, сплюхивает он, и в следующий момент двое уже знакомых мне типов хватают Картера сзади и оттаскивают от своего дружка. Раздается очередной хруст от удара, который теперь приходится на Картера. Чего? И это все? Даже у моей подружки-коллеги удары то покруче. От его провокации у меня перехватывает дыхание. Ради всего святого, почему он просто не пошел со мной? Для чего было ввязываться в этот абсурдный цирк? Прижимая руки к арте и всклепывая, я чувствую, как по щекам бегут слезы. Прошу, отпустите его! Умоляю я парней, но никто не обращает на меня внимания. Хотя именно из-за меня случилась эта заворушка. Что за подлое желание самоутвердиться! От страха и беспомощности я хватаю одного парня за руку, но он грубо встряхивает меня, как грязь на подошве черных ботинок. Ты когда-нибудь глотал собственные зубы? Повторяет тип слова Картера, сказанные в тот вечер, и дьявольски ухмыляется. Заметив, что Тихоня все еще разглядывает булыжники, я направляюсь в его сторону и с сожалением смотрю на него. Пожалуйста, попроси их прекратить, они же убьют его. Под кепкой виднеются светлые кудри. Шмыгаю носом, я жду от него действий, но он даже не смотрит на меня. К этому моменту трое одновременно набрасываются на Картера. Двое колотят его по ребрам, а третий так сильно бьет по колену, что Картер падает, задыхаясь. О боже, прекратите! Почему нам никто не помогает? Мы же в центре жилого района. Куда все делись? Почему меня никто не слышит? Никто из нас не взял с собой телефон, потому что мы хотели провести вечер вдвоем, ни на что не отвлекаясь. Как можно быть такой тупой и не взять с собой мобильник? Прекратите, прекратите, прекратите! Но они не прекращают. Картер лежит на земле, и я не вижу лица, потому что эти уроды закрывают его своими широкими фигурами. Я могу разобрать лишь мучительные звуки, которые он издает, как утопающий, жадно глотающий кислород. Но его снова и снова затягивает на дно. Помогите же кто-нибудь! В отчаянии со слезами на глазах я оглядываюсь по сторонам в надежде увидеть хоть одного прохожего, но кроме нас тут никого. В панике я мечусь взглядом от одного дома к другому и, увидев, что за одним из окон задергиваются шторы, не могу поверить своим глазам. Стоящий за ними человек просто отворачивается. Сколько же людей поступают так ежедневно! Когда мы с тобой разберемся, сможешь присесть в инвалидное кресло к своей малой. Чего за хлебалом своим следить будешь теперь? Смеется один из типов, и мне так хочется всадить ему что-нибудь в спину. Нож, если бы у меня был нож, я бы это сделала. Я слышу хлюпанье, весь асфальт забрызган кровью. Отпусти его! Снова молю я, но уже тише, потому что голос сдаёт. Горло болит так, будто его исполосовали лезвием. Парни расступаются, чтобы главарь наклонился над Картером. Я вижу его безжизненное тело, ноги, окровавленные костяшки. В следующий раз думай, на кого быкуешь. Он замахивается и пинает снова, прямо в живот. Картер корчится от боли, и когда удается рассмотреть его лицо, я чуть ли не падаю в обморок. Левый глаз опух, щеки и вся шея в крови. Кончики белокурых волос тоже кроваво красные. Наконец последний тип отпускает Картера, вытирает руки от джинсы и плюет ему в лицо. Сваливаем, пока кто-нибудь Копов не вызвал. Парень показывает туда, откуда мы пришли, и они утирают, даже не взглянув мне в лицо. А я смотрю на Картера и всхлипываю. Он переворачивается на спину, прикрывает руками ребра и кашляет кровью. Боже мой, Картер! Я бросаюсь к нему как можно быстрее, но похоже, он меня не узнает. Картер! шепчу я его имя снова и снова. «Надо что-то делать, черт возьми, что-нибудь!» Я опять окидываю взглядом окрестности. С одной стороны, ни в коем случае не хочу оставлять его здесь одного, но с другой, у меня нет выбора. Кто-то должен позвать на помощь, этим кем-то буду я. Набравшись смелости, я стремлюсь к дому, где я заметила движение, концентрируясь на ступеньке у входа и направляю на нее все силы. В реабилитационном центре мы учились преодолевать небольшие препятствия, Поэтому уже через несколько секунд я оказываюсь у входной коричневой двери. Сердце бешено колотится, пульс учащается. Кулаками стучу по темному дереву и несколько раз жму на дверной звонок, но ничего не происходит. Никто не открывает, хотя там точно кто-то есть. Да пошли вы! Выругавшись, я как можно скорее хочу добраться до соседнего участка. Я снова концентрируюсь, преодолеваю небольшую ступеньку на веранде и нажимаю на дверной звонок. «Ну давай же, кто-то же должен быть дома!» Молю я про себя, закрыв глаза. Сердце уходит в пятки, когда через несколько секунд дверь оттворяется. Передо мной появляется женщина средних лет. В левой руке у нее шнур от пылесоса, лежащего на полу справа. «Пожалуйста, помогите! Моего парня избили!» Меня пугает эта нейтральность в голосе, но при этом я уже чувствую приближение волны боли. Она точно настигнет меня. «Боже мой, где он?» Женщина тут же бросает провод и выходит ко мне на улицу. Я показываю на пешеходную дорожку. Он там на тротуаре в нескольких метрах. Вызовите скорую, пожалуйста. Она поспешно кивает и исчезает в доме. Воспользовавшись моментом, я возвращаюсь к артуру. Он так и лежит на земле, не двигаясь. И от этой картины сердце разрывается на тысяча кусочков. Добравшись до него, я отталкиваюсь и сползаю вниз. Платье мгновенно пачкается, но это не важно. Я упираюсь руками в бордюр и волочу за собой ноги по земле. На коленях появляются царапины, но кажется, будто это сердце волочится по камням. Добравшись до Картера, я пододвигаюсь ближе и прижимаю ладонь к его щекам. Кожа горит. Эй, эй, не покидай меня, Картер! Склипываю я, а он с трудом открывает глаза. Я позвала на помощь, слышишь? Я стараюсь звучать оптимистично, но не знаю, удается ли. Пальцами я осторожно глажу Картера по вискам, всклипывая, ложусь рядом, прижимаюсь лицом к его груди и слушаю, как бьется сердце. Оно бьется, но как будто слишком медленно и слишком быстро одновременно. Я закрываю глаза, пытаясь сохранять рассудок, но бесполезно. Мысли путаются в голове. Я совершенно потеряла счет времени. В ожидании скорой прошли то ли минуты, то ли часы. На улице уже стемнело, сахарная вата исчезла. А облако в виде утки давно рассеялось. В грязном рваном платье я жду в приемной. Картер попал в неприятности из-за меня во второй раз. Сначала он чуть не воткнул разбитую бутылку в глотку одному из парней, а сегодня... Сегодня сам стал жертвой. Слезы кончились, поэтому я просто пялюсь на голубую стену. В регистратуре мне удалось дозвониться до мамы, и она обещала поскорее приехать, но большие стеклянные распашные двери никак не открывались. Кровь Картера засохла у меня на коже и постоянно напоминает о тех страшных минутах. Обычно я стараюсь видеть в жизни только хорошее и сохранять оптимизм в любой ситуации, но что тут хорошего? И когда мне уже разрешат его увидеть? По дороге в больницу Картер промыли первые раны, но он постоянно отключался и поговорить было невозможно. Мне нужно знать, что он поправится. Что эти парни не нанесли ему никаких повреждений с равными их потяжестью с теми, что получила я в ту ночь с черным джипом. Спустя целую вечность двери распахиваются, подбегает мама, и мне хочется просто упасть в ее объятия. Господи Скай! Мама прижимает меня, и я не обращаю внимания на чудовищную боль в теле. Сейчас мне нужны эти объятия. Что стреслось? Запыхавшись, спрашивает она. На ней светлые фланелевые штаны, которые она часто надевает для сна, топ без бретелек и тонкий кардиган. Наверное, когда я позвонила, она уже собиралась спать. Что стреслось? Усмехаюсь я. Я стреслась. Что ты такое говоришь, милая? Картер подрался. Из-за меня. Шиплю я и прикусываю язык, потому что несправедливо направлять на маму гнев, за который я сама несу ответственность. Это же не твоя вина. Она гладит меня по щеке, но я отворачиваюсь. С облегчением я двигаюсь к двери, когда в приёмную входит медсестра. Тапочки шлепают по линолеуму. Как он? К нему можно? Он поправится? Засыпаю я её вопросами. Она сдержанно улыбается, опускает папку и кивает. Учитывая обстоятельства, он в порядке, мисс Кэмпбелл. Есть синяки и несколько рваных ран, на которые пришлось наложить швы, но, к счастью, ничего не сломано. Похоже, за ним приглядывал ангел-хранитель. Огромный камень на сердце становится чуть легче, но полностью не исчезает. «Мисс Кэмпбелл, он хочет вас видеть. Пройдемте». Не глядя на маму, я следую за медсестрой в палату Картера. Он сидит прямо на краю больничной койки, из руки истальной стороны торчит игла. На голове видны швы, как говорила медсестра. «Я оставлю вас вдвоем, и, пожалуйста, не забудьте сообщить о случившемся в полицию». С этим добрым советом она исчезает, и как только мы остаемся одни, я начинаю рыдать. «Мне так жаль», — схлипываю я, не двигаясь с места. «Мне так жаль, что я продолжаю втягивать тебя в такие ситуации. Ты... ты ведь мог умереть». «Эй, Скай, хватит! Ты ни при чем! Как тебе вообще пришла в голову эта ерунда?» Голос звучит невнятно, потому что нижняя губа, как и глаз, распухла. «А теперь иди сюда, прошу». Он показывает на место рядом с собой, но я не могу пошевелиться. Хорошо понял, тогда я сам. Он рывком выдергивает капельницу, поднимается и подходит. Картер, твоя нахер ее. Он стоит передо мной и по лицу заметно, что все его тело пронизывает боль. Тем не менее он наклоняется, поднимает меня из холли и сам забирается в инвалидное кресло. Он усаживает меня к себе на колени. Теперь же больно. И что? Больнее видеть, как ты обвиняешь себя во всяком дерьме. Идиоты это заслужили. Но не ты. Ты не заслужил. Их было пятеро, Картер. Я с упреком смотрю на него и выискиваю в глазах частичку сожаления содеянным. О том, что он повел себя так безрассудно и импульсивно, только бы защитить меня или отомстить. Меня бы и сотня не остановила. И тем более тот нетолерантный ублюдок, — шипит он. Кто знает, как часто он вытворяет такое. Он кладет руки мне на ноги. И все же не хорошо, шепчу я. Может, сменим тему? Он хмурится, и я снова обращаю внимание на свежий шов на левом виске. Похоже, рваная рана была внушительной, отсюда столько крови. И о чем же поговорим? О невероятно романтичном вечере? Или о том, что твой подарок теперь испорчен? Я дергиваю то, что когда-то было платьем, как будто сама в драке побывала. Ты прекрасна даже в крови и с грязным лицом и ободренными коленями. Мы еще сходим на свидание, обещаю, все будет хорошо. Качая головой, я разглядываю потолок больничной палаты. Как он может оставаться таким спокойным и делать вид, будто ничего не произошло? Не вечер, а катастрофа. Же вторая с его возвращением в Техас. Инвалидное кресло как магнит притягивает придурков, желающих выместить на мне свое недовольство. Поцелуй меня, Скай. Картер обхватывает руками мою попу, скользит по спине и останавливается на затылке. Французская косичка растрепалась еще в приемном покое и пряди торчат во все стороны. У тебя нижнюю губу раздуло, как резиновую лодку. Говорю я, пытаясь вспомнить свой девиз по жизни. В любой ситуации можно найти что-то хорошее, если верить в это. Так какие же плюсы принесет этот вечер? Идеально. Всегда хотелось попробовать Ботокс. А теперь поцелуй меня. Губами я нежно касаюсь его губ, и он не подает виду, что ему больно. Но я знаю, что эта веселая маска только ради меня. Когда мне грустно, он смешит меня. Когда я счастлива, он приумножает это состояние. Его вселенная вращается вокруг меня. Он сам так сказал. Ты солнце мое чёртово скай. В этот момент мне страшно быть его солнцем, потому что солнце может взорваться, и он этого не переживёт.